Вроде Сергей ничего такого и не сказал, да и разговаривают они об убийстве совершенно постороннего человека. Так что она рассказала о Халиповой, настойчиво повторил Сергей свой вопрос. Что она сбалмошная и безответственная, и все. Ну, еще что, она любовница самого Островского, а еще что. Больше ничего, честное слово, нет. А знаете какая? Она свои дела ни с кем не обсуждает, но и чужие кости за спиной не перемывает. А с Островским у нее хорошие отношения? Нормальные. Простите, вы не могли бы побыстрее переходить к сути? Мне нужно детей от мамы забирать. Им скоро спать и ложиться. О, плакать перестала. Зато занервничала. У вас, Любовь Григорьевна, тоже свои скелеты в шкафах пылятся. Впрочем, кажется, если в шкафах, то не пылятся. А что они там делают? Сохнут, ладно. Пока будем делать вид, что ничего не происходит. Так я же... «Вплотную к сути это подошел. Ваша сестра говорила вам, что у Островского прошлую субботу было шестидесятипятилетие. Говорила, конечно. Она собиралась пойти на банкет. Понимаете, ее с Антоном пригласили как раз на воскресенье, а воскресенье – день рождения нашей бабушки, и Анита не смогла пойти к Островскому, а Антон без нее вообще никуда не ходит». То есть бабушка для Аниты Станиславны важнее, чем режиссер Островский. Одобрительно подвел итог Зарубин. Это очень хорошо ее характеризует. В наше время, знаете ли, редко кто так любит своих бабушек. Ну а как насчет «Понедельника»? Там же еще было чествование в Доме кино и тоже с банкетом. Анита как раз и собиралась в понедельник идти. Она мне в воскресенье говорила. «Так почему же не пошла?» — невинно спросил Зарубин. Запел мобильник, лежащий на столе перед Любой. Та моментально схватила его, открыла крышку. «Да!» И сразу лицо ее изменилось, будто на глазах завяло. «Точно, она ждет...» чего-то звонка, а звонят все не те, от того и нервничает и хочет разговор с сыщиком побыстрее закончить и спровадить милиционера, чтобы он не слышал, о чем пойдет речь, когда долгожданный звонок все-таки поступит. «Секреты у вас, Любовь Григорьевна? Ну да ладно, не его дело». «Простите, она закрыла телефон и положила аппарат на стол. О чем вы спрашивали?» О том, почему Анита Станиславна не пошла в дом кино, если уж собиралась, Вяло ответил Зарубин. Неожиданности не получилось. Он задал вопрос, а у Кабалкиной было время обдумать ответ. Телефонный звонок поступил так не вовремя. А разве она не пошла? Ему показалось, что удивление Кабалкиной было не наигранным. «Да вот сам не знаю», — Сергей развел руками. «Ваша сестра говорит, что в дом кино не ходила, а некоторые люди, которые там были, утверждают, что видели ее в понедельник на чествовании Островского. Вот и разбираемся теперь». «Господи, почему же она не пошла?» — она произнесла Люба. «Ведь она так хотела, она собиралась, это точно. Вы не знаете, почему она не пошла?» «Люба, вы же сами только что сказали, что ваша сестра свои дела ни с кем не обсуждает, и я не исключение. Анита Станиславовна просто сказала, что в понедельник в доме кино не была, а почему не объяснила. Даже вам? Вы же милиция. Вы ведь не просто так спрашиваете, не из любопытства. Вам-то она должна была сказать?» «Ну, извините», — улыбнулся Сергей.